Глава девятая. Соло. «Я же говорила, надо было на море ехать. Морисоль. Если для того, чтобы круто выспаться, нам с Лютиком нужно было сделать то, что мы в итоге сделали, какого беса мы так долго тянули?» «Да я на этой узкой кровати даже вдвоем с сестрой спала так, как ни разу за последние несколько лет. Что же будет, когда мы обустроимся в Каслгрине, и я заимею собственную комнату? Сойду с ума от счастья?» «Будущее засияло новыми красками». Кружась перед зеркалом в ванной, я умудрялась чистить зубы и одновременно напевать засевший в голове мотивчик модной песни, что слышала по радио. А лютель, привыкшая дома к ночному образу жизни, все еще спала, высунув из-под одеяла стройную ножку. И даже, устроя погром, не открыла бы глаз. Посиделки в комнате что Фурин называла «семейным кинотеатром», закончились далеко за полночь. На экране шёл ужастик про вампира с бензопилой. Я бы сказала, что интересный, но большую часть времени приходилось отбиваться от едких комментариев и грубых шуточек «Бойди Омелли», который задался целью «вывести меня из себя». «Типичный плохой парень», пожелавший получить чужую игрушку. И пусть хозяина у меня не было, ему об этом лучше не знать. Не хватало еще вляпаться в этого фея. Он поиграет и забудет, а жизнь и так не подарок, чтобы еще мучиться с разбитым сердцем. Решил, что кофе и свежие булочки в постель Поднимут сестре настроение на целый день, я собрала волосы в высокий хвост, осторожно, чтобы не задеть плечо, надела худи и джинсы, которые миссис Дворг вчера отстирала от крови, и направилась к выходу. Уже приблизившись к обеденному залу, я услышала женские голоса, принадлежащие синекрылой фее Ити и молодой хозяйке отеля, и остановилась. Томас как с цепи здесь сорвался. Мало ему было вчерашнего скандала. Ушёл, заперев меня в номере, и даже не вернулся ночевать. Хорошо, хоть ваша горничная своим ключом дверь открыла. Неизвестно, сколько бы я там просидела. Вы можете найти своего мужа на третьем этаже, миссис Войсон. Комната 307. Он попросил вчера отдельный номер, и сразу же его оплатил. Словно извиняясь, пояснила Фурин. — Отлично! Если бы не метель, бросил бы меня тут одну и уехал! — продолжила негодовать фея. — Так дальше продолжаться не может! Дослушать, в чем заключалась ее угроза, мне не дали. Со спины упала бесшумная тень, и рядом раздался хриплый шепот. «Подслушиваешь?» От неожиданности я нервно дёрнулась, обернулась и встретилась с весёлым взглядом невыносимого фея. «Просто задумалась. А ты?» Кнула в него указательным пальцем. «Не смей ко мне подкрадываться, или я?» «Дай угадаю!» — усмехнулся он. «Натравишь на меня!» Своего зелёного парня? Воспользовавшись появлением мистера Ворфа, Я громко фыркнула, отвернулась и вошла в зал, Где тут же направилась к столу с тарелками и приборами. Да будет тебе обижаться, ушастик! То ли не желая, то ли не умея сдаваться, Фей последовал за мной. Лучше скажи, твой отец случайно «Не лесоруб?» Резко затормозив, я сглотнула и повернулась к нему лицом, молясь, чтобы в глазах не отразилось ни тени страха. «С чего ты взял?» «Потому что, когда тебя вижу, у меня в штанах будто дерево вырастает». «Придурок! О к -с. «А?» «Охренеть!» «Как смешно!» Изобразила я издевательскую улыбку и принялась выбирать для себя и Лютика бутерброды. С хумусом, авокадо, сыром, непонятной белой субстанцией. но ну уж нет. Лучше ограблю местного кота. Неподалеку раздался смех. пурин явно позабавили неуклюжие попытки мистера Ворфа выбрать для нее завтрак. но гном не растерялся, забросил на тарелку все, до чего смог дотянуться, и отвел женщину к ближайшему столику. «Видишь, как надо ухаживать», — бросила я также наблюдавшему за ними фею. «Учись, мужикус адекватус. В естественной среде почти вымерший вид. К сожалению, из-за токсичного окружения уступает территорию мудакусу-обыкновениусу». Бойди, оценив мою импровизацию, громко заржал. «А знаешь, ты мне сегодня снилась». «Узнав тебя получше, не сомневаюсь, что сон был неприличным. Поэтому можешь не продолжать и отодвинься». «Или что?» Он придвинулся плотнее, касаясь своей обтянутой футболкой грудью моей спины. «У меня нож!» – потрясла я столовым ножом, на котором была насажена оставшаяся от вчерашнего ужина вегетарианская сосиска. «Вот так впервые влюбишься, а тебе угрожают!» «Урок на будущее. Судьба несправедлива!» За всю жизнь я вынес только один главный урок. Никогда не ешь жёлтый снег. Всё остальное — хрень собачья. Его горячие ладони легли на мои бёдра, и по телу поползли предательские мурашки размером со слонов. «Я не шучу, Ушастик. Ты мне реально нравишься». «Не может быть! Кстати...» «А вот и мой парень!» Я кивнула на вошедшего в зал олофа «Сейчас обрадую его, что мы с ним расстаемся!» «Серьезно?» — хмыкнул мне на ухо Бойди. «Размечтался! Руки убрал? Интересно, если я получаю от наших пикировок такой заряд энергии, что кажется, будто меня пронзила шаровая молния, Означает ли это, что я извращенка? Поразмыслить над вопросом мне не дал раздавшийся с лестницы душераздирающий крик. Все, кто находился в этот момент в обеденном зале, включая меня и Бойди, рванули к лестнице, у основания которой образовался небольшой затор. Фей, ловко перемахнув через перила, опередил нас с Олафом, Итой, Фурин и мистером Ворфом, поэтому, когда мы поднялись на третий этаж, где к перилам жалась одинокая фигура, пребывающая в состоянии шока горничной, он уже скрылся в одной из комнат. «Милли, что произошло?» – бросилась к волчице хозяйка отеля. «Это ты кричала? Упала? Ударилась?» Бледная, как привидение горничная, травмированной не выглядела, скорее потерянной и напуганной до поросячьего визга. «Там, там!» У нее так дрожала рука, что было непонятно, на какую из дверей она указывает. «Он не дышит!» «Кажется, он умер!» «Кто не дышит?» Стрепенулся мистер Ворп. «О ком вы говорите?» Милли открыла рот, чтобы ответить, но ничего членораздельного из него не вышло, только всхлипы и рыдания. Решив самой убедиться, в чем собственно дело, я рванула к первой попавшейся двери. Хватилась за ручку, дернула ее на себя, но не успев сделать шаг, печаталась в каменную грудь, преградившего мне путь Омелли. «Не так быстро, детка!» — шепнул он, не давая мне войти. «Сделай вдох поглубже и успокойся, а то глаза, как два блюдца». Из меня тот еще доморощенный психолог, но одно я знала наверняка. «Если тебя просят успокоиться, значит, пытаются что-то скрыть». там?» Также тихо спросила я, пока остальные успокаивали захлебывающуюся в соплях Милли. «Тот парень, что не любит слезливые мелодрамы. Муж и ты. Забыл, как его зовут?» «Томас», — выдохнула я, чувствуя, как по спине ползет леденящий озноб. «Что с ним? Он правда умер?» «Я, конечно, не врач», «Но судя по отсутствию пульса и кое-каким признакам, о которых тебе лучше не знать...» «Да, уже несколько часов...» «Ох ты ж!» Я прижала ладони к губам и подняла на него ошарашенный взгляд. «И ты так спокойно об этом говоришь?» Фей пожал плечами и нахмурился. «Скажем, это не худшее, что мне приходилось видеть». Не успел он закончить... как меня схватили за локоть и оттолкнули в сторону. Видимо, горничная все же выдала имя постояльца, так как теперь вся честная компания собралась за моей спиной. «Томас! Томас! Ты там?» Ита попыталась прорваться в номер, но Бойди было не так-то легко сдвинуть с места, особенно если он этого очень не хотел. «Я должна его видеть! Дайте мне пройти!» «Не на что там смотреть! Только следы все затопчете!» Спокойно, не повышая голос, произнес фей. «Какие еще следы?» — охнула Фурин. «Что там произошло?» «Мистер Войсон, вы нас слышите?» «Не слышит он никого!» — огрызнулся Омелли и прошелся пятерней по взлохмоченным волосам. «Дерьмо. Как же сложно в таких условиях. Так, войти может только жена. Остальным лучше разойтись по комнатам. Фурин, узнайте, есть ли среди постояльцев врач. И разбудите Дэйна Холта. Мне понадобится его помощь». «Ах да, совсем забыл. У вас тут есть камеры наблюдения?» «Что? Камеры?» — воскликнула услышавшая его Милли. Вмиг позабыв о своей истерике, она встрепенулась и запылала праведным гневом. «Но я иногда передеваюсь в номерах! Неужели это снимают?» «Фурин!» «Нет у нас камер, мистер Омелли!» «Я думала об установке, но так как за все время существования отеля здесь никогда ничего не происходило...» Мы решили сэкономить. Хорошо, узнайте о враче и позовите Дэйна. Отдала распоряжение фей. Затем повернулся ко мне. Ушастик, закройся в своей комнате и не выходи, пока я не разрешу. Не знала, что феи умеют рычать, а еще звучать, как генералы на плацу. День открытий. Какой я тебе ушастик! Не слушая меня, Бойди схватил за руку рыдающую Иту, втащил ее в комнату и захлопнул дверь перед нашими любопытными носами. Откуда у этого бесящего фея такие командирские замашки? Приказы отдает. Ведет себя так, будто точно знает, что нужно делать. Даже Фурин, хозяйка отеля, не посмела ему возразить и побежала исполнять его поручение. Зато остальные, включая меня, не спешили расходиться. Припали к двери и изредка, задевая друг друга локтями, прислушивались к царящей внутри оглушающей тишине. «Что здесь за шум?» – раздался недовольный голос – и в коридоре нарисовался одетый в черно-белую шелковую пижаму Свонсон или мистер Истеричная Задница, как я уверенно звали его между собой все вокруг. За его спиной с ноги на ногу переминались полусонные эльфийка Олин и ее парень Ульв, а уже за ними стояла моя сестра, обернутая в теплое одеяло, Со всклокоченными волосами Она походила на нахохлившегося совенка И не сводила с меня заспанных глаз Приложил палец за губам мистер вор Одному из постояльцев стало плохо Есть подозрение, что он мертв Сейчас его жена должна убедиться Мрачное слово мертв Даже Свонсона проняло, заставив открыть рот и зависнуть. Впрочем, ненадолго. Придя в себя, он приблизился к нам и тоже занял место у двери. В это же время молчание за ней сменили тихие всхлипы Иты. С каждой секундой звук нарастал, становясь громче и превращаясь в рыдание. А затем дверь неожиданно открылась, заставив нас отпрянуть. Фея выбежала в коридор. Покрасневшая, захлебывающаяся в слезах и с поникшими крыльями, она обнимала себя руками за талию и мелко дрожала. «Он умер! Томас умер!» прошептала она и уткнулась лицом в ладони. «Что же мне теперь делать?» Подбежавшая к ней Олин обхватила Иту за плечи и что-то бормоча про успокаивающий чай повела к лестнице. В проеме появилась внушительная фигура о Мелли. Найдя глазами горничную, он кивком головы подозвал ее к себе. «Милли, расскажи, что произошло?» Успевшая за это время успокоиться и взять себя в руки волчиться, С опаской огляделась по сторонам. «Я ничего не знаю. Я не видела. Когда я пришла, он уже был такой». На почве стресса она начала заикаться, а потом и вовсе сжалась и замолчала. «Милли, не волнуйся. Тебя никто ни в чем не обвиняет». Фей устало вздохнул, А мне вдруг стало интересно, почему его голос звучит так монотонно, словно он заучил эту фразу наизусть. Просто ты первая, кто обнаружил те... Мистера Войсона, нам нужно прояснить картину. Расскажи, когда это произошло? Как ты вошла? Что увидела? По цепочке, не пропуская никаких, даже самых незначительных деталей. Я прибиралась на этаже, сглотнув, начала свой рассказ Милле. Номер том мистера Войсона был последним, и я дошла до него чуть больше четверти часа назад. Постучалась, но никто не открыл. Пришлось воспользоваться универсальным ключом, а когда увидела его на кровати, решила, что спит. Сначала думала уйти, а потом показалось, что он не дышит. Ну, я и потормошила. А где ты стояла? У двери? Д да, кивнула она. И стоя у двери, то есть в шести футах от кровати, поняла, что он не дышит? какое у тебя хорошее зрение. Мы все переглянулись, не понимая, то ли он издевается, то ли играет в какую-то игру. Что за допрос ты тут устроил? Свонсон загородил своей фигурой дрожащую горничную. Немного ли на себя берешь, пугая бедную девушку? Может, это ты его? Того самого? а сейчас строишь из себя не пойми что, пытаясь переложить на нее всю вину. Дай нам войти и посмотреть, а то, кто знает, заметешь все следы, пока никто не видит». «Все сказал?» Не повышая голоса, поинтересовался фей. «А теперь послушай меня. Все вы, никто не зайдет в этот номер, пока мы с Дэйном его хорошенько не исследуем. Вполне возможно, Томас умер из-за проблем со здоровьем. Точнее, нам может сказать только врач. Или Ита, когда придет в себя. А сейчас прошу всех разойтись. Возомнил себя копом? Не выдержала я. Тебе показать мой значок? Он вопросительно приподнял брови. В зеленых глазах блеснули яркие огоньки. Уверенно, на нем написано «Инспектор по цыпочкам. Тихо огрызнувшись, я отошла к замершей рядом лютиэль. «Никуда я не уйду!» — снова взбрыкнул Свонсон. «Имею право находиться, где захочу. И вообще, кто вас назначил здесь главным?» «Департамент полиции Вулфрока», раздался за нашими спинами хриплый голос Дэйна Холта.